Оглядел собрание сквозь толстые очки. Спасибо за внимание. Прошу задавать вопросы. Тишина. Люди стояли, анимев. Думаю, вопросов нет, сказал председатель. Следующий доклад. Рейзман коротко кивнул и спустился с трибуны. И тут люди начали кричать. Кто-то даже угрожал доктору. Он шел, не обращая внимания на выкрики. Равнодушный, маленький, в своем замызганном дранном свитере и толстых очках. «Необыкновенный человек», — сказал звездочет с уважением. «Говорит, что думает. Его здесь многие не любят. Поговаривают, что ему вообще запретят заниматься научной работой. Или даже вышлют с техноложки. Идиоты! Вокруг...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 Голос у звездочета был своеобразный, то низкий, то высокий. Такая волновая структура. — Они-то добрались, но опоздали, — говорил он. — затвора ведь автоматика закрывает. В общем, они не успели. — И что дальше? — спросил Иван. Звездочет повернул голову. Он сидел с краю стола и рассказывал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 Это снаряд прошел и взорвался уже внутри. Только майор сглупил. Надо было им фугасным стрелять. Тогда бы точно выбили ворота. А он бронебойным зарядил. Видишь, дыра какая. И себя не спасли, и людей на станции фактически убили. Иван представил, как ревущий от ярости танк въезжает в наземный вестибюль станции, пробивает себе дорогу к эскалаторам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 — Какой максимальный наклон у танковой пушки танка Т-90? — Не знаете? — А я знаю. Но еще бы проф не знал такой мелочи. — Максимальный угол наклона вниз — около 15 градусов от горизонтали, — сказал профессор. — Вывод? — Ничего бы у танкистов не получилось. — На растанке мы уже обсудили, — сказал Иван.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 — Вариант первый, — сказал он, — добраться туда пешком. Уберфюрер с шумом прочистил горло. — Отпадает, — Иван почесал лоб. — Тут на километр заброска сверхдаль не считается. На ней не всякий дигер решится. А до соснового бора пешком топать увольте. Это даже я не настолько псих. Звездочет кивнул. — Понял. — Вариант второй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 По трезвому размышлению, не может там ничего уцелеть за столько-то лет. За техникой уход нужен, иначе она гниет и ржавеет. Ты в метро посмотри. Везде линии проложены, а кабеля уже давно сгнили. Чиним, латаем, как можем, а толку. Но вдруг там что-то есть, продолжал настаивать его. Откуда ты берется же в метро центральное освещение?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 «Там всего-то километров восемьдесят, вы говорите?» «Угу», — сказал Звездочет, поправил очки. «Вот найдешь ты, допустим, исправную машину. Что будешь делать?» Кузнецов обрадовался, что его тоже включили во взрослую беседу. «Сяду да поеду», — сказал он. «Угу. Сел один такой. Ты даже завести ее не сможешь, эту машину. Автомобильный аккумулятор». «Разряжается за месяц-полтора максимум. А ручкой стартовать?» «Так это только на старых машинах возможно. Но, допустим...» «А бензин?» «А... а что бензин?» Кузнецов почесал затылок. Похоже, об этом он как-то не подумал. «Срок хранения бензина по армейскому ГОСТу пять лет», вступил вдруг в разговор Уберфюрер.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 И она дает тебе свет тринадцать часов подряд. Великолепно, правда?» Водяник усмехнулся. «Единственная проблема...» «Да», — он почесал бороду, — «это должен быть хороший бензин». Иван давно не видел уберфюрера таким возбужденным. Лицо его горело, глаза сияли. «Смотри, Иван, кого я тут встретил!» Иван повернулся. Пожилой человек показался ему знакомым, только щеки уж очень валились. Так, мысленно побрить ему голову, чуть подкормить, опять же мысленно. «Так это же... седой?» Пожилой Скинхет улыбнулся. «Есть такое дело!» Остается главный вопрос. Иван помолчал, оглядел своих. — Как нам добраться до соснового бора? — Звездочет. Звездочет покачал головой. — Пока это выглядит совершеннейшей авантюрой. Не знаю. Буду думать. — У меня есть идея, как это сделать, — сказал профессор Водяник.